«По-моему, — сказал Виктор, — у культурных людей гораздо больше оснований напиваться, чем у некультурных». «Возможно», — согласился Пауэр. «Однако культурный человек обязан держать себя в рамках. Культура обязывает. Мы вот сидим здесь почти каждый вечер, болтаем, пьем, играем в кости, а сказал кто-нибудь из нас за это время что-нибудь пусть даже не умное, но хотя бы серьезное». «Хихиканье, шуточки одно хихиканье до да шуточки а зачем серьезное спросил голем а затем что все валится в пропасть а мы хихикаем до да шутим перуем во время чумы по моему стыдно господа ну хорошо павар Примирительно сказал Виктор. — Скажите что-нибудь серьезное, пусть не умное, но хотя бы серьезное. — Не желаю серьезного, — объявил Вадрига. Пиявки, кочки, фу! — цыц, сказал ему Виктор. — Дрыхни себе! — Правильно, Голем, давайте поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. — Павар, начинайте, расскажите нам... «Про эту вашу пропасть!» «Опять хихикаете?» — сказал Павар с горечью. «Нет», — сказал Виктор. «Честное слово, нет. Я ироничен, может быть. Но это происходит от того, что всю свою жизнь я слышу болтовню о пропастях. Все твердят, что человечество валится в пропасть, но доказать ничего не могут». И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм — следствие семейных неурядиц или нехватки денежных средств. — Нет, — сказал Павар. нет. Человечество валится в пропасть, потому что человечество обанкротилось. — Нехватка денежных средств, — пробормотал Голем. Павар не обратил на него внимания. Он обращался исключительно к Виктору, говорил, нагнув голову и глядя из-под лобья. Человечество обанкротилось биологически. Рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов. Они ежедневно заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков. Они начали с гашиша и кокаина и кончили ЛСД. Мы просто вырождаемся. Естественную природу мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас». Далее мы обанкротились идеологически. Мы перебрали все философские системы и все их дискредитировали. Мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты. Самое страшное в том, что вся эта серая человеческая масса в наши дни остается той же сволочью, какой была всегда. Она постоянно жаждет и требует богов. Вождей и порядка И каждый раз, когда она получает Богов, вождей и порядок Она делается недовольной Потому что на самом деле Ни черта ей не надо Ни богов, ни порядка А надо ей хаоса Анархии, хлеба И зрелищ Сейчас она скована железной необходимостью Еженедельно получать Конвертик с зарплатой Но эта необходимость Ей притит и она уходит от нее каждый вечер в алкоголь и наркотики. Да черт с ней, с этой кучей гниющего дерьма! Она смердит и воняет десять тысяч лет, и ни на что больше не годится, кроме как смердеть и вонять. Страшно другое. Разложение захватывает нас с вами». Людей с большой буквы, личностей. Мы видим это разложение и воображаем, будто оно нас не касается, но оно все равно отравляет нас своей безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает. А тут еще это проклятие, демократическое воспитание. Эгалите, фратерните. Все люди-братья, все из одного теста, мы постоянно отождествляем себя с чернью и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать выводы. Спасаться пора.